Глава 12. Иностранный предатель. Блейк вошел в британскую историю как предатель. Отсюда возникает вопрос, испытывал ли он, вне зависимости от своих коммунистических убеждений, какую-либо враждебность к самой Великобритании. Согласно одной теории, он решился на такой поступок, потому что его, иностранцы с долей еврейской крови не принял британский истеблишмент. Как говорил Дик Уайт, отчасти Блейком двигало ощущение, что коллеги никогда не примут его как равного, потому что он инородец. Этой теории вторит другая — о кембриджских шпионах Бёрджесси и Энтони Бланти, которые предали родину якобы потому, что истеблишмент отверг их как открытых гомосексуалов — Британский высший свет в то время допускал гомосексуальный опыт молодых мужчин, но рассчитывал, что после университета с ним будет покончено, а у Бланта с Бёрджесом сложилось иначе. Литературный критик Джордж Стайнер писал, «Возможно, гомоэротическая этика подтолкнула таких людей, как Блант и Берджес к мысли, что сколько бы окружающее их официальное общество не поощряло их таланты, в сущности оно враждебно и лицемерно». А стало быть, настала пора праведного бунта. Но неужели предательство Джорджа Блейка продиктовано британским снобизмом? Когда Блейка арестовали, было популярно мнение, будто предателями становятся изгои. Сегодня все помнят лишь британских изменников из высшего сословия 1950-х и 1960-х годов, Тем не менее, они попадались и среди представителей других классов страны, и при каждом новом разоблачении звучало стандартное объяснение, что человек предал Великобританию в ответ на ее снобизм. К примеру, в 1952 году, после того, как в шпионаже разоблачили бывшего телеграфиста московского британского посольства, он жаловался. «С самого начала я был в посольстве изгоем. Там работали люди другого класса. Он добавил, что когда его отец, водитель автобуса, остался инвалидом после военной бомбардировки, начальство пеклось исключительно об автобусе. В 1962 году, через год после заключения Блейка, настал черед шифровщика британского посольства в Москве Джона Вассела, сына священника. Учился он в скромном пансионе, который вскоре после его выпуска обанкротился и стал обычной средней школой. Когда Вассела разоблачили, он вспоминал, как пренебрежительно к нему относился посол и другие британские дипломаты в Москве. Мне приклеили ярлык карьериста. На пике популярности Макмиллана, когда под ударом оказалось классовое устройство Британии, крупнейшие газеты радостно тиражировали оправдание посольского клерка. Разумеется, Блейк в какой-то мере испытал на себе высокомерие истеблишмента. Элизабет Хилл, его любимый профессор в Кембридже, вспоминала потом. «Я ни на секунду не воспринимала его иначе, как британца, хотя замечала в нем что-то сальное, и у меня возникала мысль, нет ли у него еврейских или, быть может, восточных корней. Такое что-то неуловимо восточное». Блейк в автобиографии рассказывает, что Британия куда больше других западных стран страдает от чрезмерно развитого классового сознания — который часто оборачивается чистейшим снобизмом. Он считал в корне неправильным и нехристианским, что о людях судят по принадлежности к сословию. После его разоблачения все как попугаи повторяли избитый довод. До предательства Блейка довел британский снобизм. Сторонники этой гипотезы вспоминали разрыв Сайрис-Пик после освобождения Европы женщины куда более знатной, чем сам Блейк, и будущей фрейлиной принцессы Маргарет. Якобы такой щелчок по носу непременно потолкнул бы отвергнутого мужчину в объятия Советского Союза. Первая жена Блейка Джиллиан, разумеется, считала, что это сыграло не последнюю роль. Но сам Блейк отметал эту теорию как чистые домыслы. По его словам, с не просто встречались, при этом уточнял. Такая дружба в тот период жизни была обычным делом, и она пришла к своему естественному завершению. Вряд ли у нее была мысль выйти за меня замуж, а у меня жениться на ней. История о том, что ее снобистский отказ разбил ему сердце, по-видимому, выросла из неловкого вмешательства ее отца, сэра Осберта Пика. Когда Блейк вскоре после войны побывал в их Йоркширском поместье, депутат Тори сам вызвался сообщить ему, что никакие перспективы брака им не светят, хотя молодые люди, по-видимому, ни о чем подобном и не помышляли. «Куда больше Блейка волновало», — рассказывает он в автобиографии, что британские власти приговорили его к 42 годам тюремного заключения, а Филби и Блант отпустили без всякого наказания. Да, в 1964 году признательные показания, Блант умудрился даже сохранить свой рыцарский титул и должность хранителя Королевской картинной галереи. Из рыцаря он был разжалован лишь в 1979, после того, как его публично осудила премьер-министр Маргарет Тэтчер. Особенно бросался в глаза контраст между отношением к Блейку и Филби. Макмиллан и Дик Уайт договорились в 1963 году предложить Филби иммунитет против судебного преследования в обменные исчерпывающие признания и безоговорочное сотрудничество», пишет Бен Макентайр, уточняя, «Ничего подобного не предлагалось Джорджу Блейку, но на то он и Блейк, иностранец и не джентльмен». В итоге дело обернулось иначе, но Филби все равно остался в выигрыше. В 1961 году Николас Эллиот выманил Блейка из Ливана в Британию, где его арестовали и посадили в тюрьму. А два года спустя, вновь оказавшись в Ливане в связи с расследованием другого предательства, Эллиот словно дал молчаливое благословение на побег своего давнего военного приятеля Филби в СССР. Следует добавить, что Филби, зная, как надули Блейка, в Лондон лететь не собирался. Блейк, наверное, обратил внимание, что Кросс не подвергли никакому преследованию, несмотря на исчерпывающие признательные показания, которые он дал сперва следователю МИ-5 Артуру Мартину в 1964 году, а потом одному журналисту в 1979 До старости шотландец комфортом жил в Италии, и на юге Франции, и умер в 1995 году, вернувшись в Британию, в деревне Херфордшир, когда ему исполнилось 82. Кальвинисту из эгалитарных Нидерландов эта избирательность наверняка казалась особенно несправедливой. Блейк ворчал, что Филби и Блант избежали наказания отчасти потому, что оба были англичанами и, кроме того, членами истеблишмента, хотя, казалось бы, с точки зрения британцев, заслуживали за свои деяния большего, а не меньшего порицания. Я же, с другой стороны, не принадлежал к истеблишменту, был иностранцем и, следовательно, легко становился козлом отпущения. Надо признать, что один ключевой пункт Блейк упускает. Сам он во всем сознался полиции, а Филби был для этого слишком хитер. «У Блейка сдали нервы», — говорил Эллиот. Поэтому британцам было проще привлечь его к ответственности. Однако Филби частично признался, сказав Эллиоту, что некоторое время занимался шпионажем в интересах Москвы. Друзья встретились в последний раз в Бейруте за ужином в ресторане Темпорель, и когда вышли в туалет, филби передал элиоту стопку машинописных страниц с признанием где перечислялись некоторые его прегрешения несмотря на это элиот дал филби шанс сбежать бланта и кернкросса тоже не предали суду после их признательных показаний возможно по сравнению с блейком они нанесли меньший ущерб но определить это должен был суд действительно Создается впечатление, что истеблишмент, и в частности Уайт, настоявший на суде над Блейком, обошелся с голландско-египетским полуевреем суровее, чем с британскими изменниками из высшего света. Пинчер пишет. И в Ми-5, и в Ми-6 офицеры рассказали мне, что он, Блейк, был настоящим аутсайдером, к которому коллеги испытывали сильнейшую неприязнь, и что в этом и крылась причина, по которой в службах не предпринималось никаких внутренних мер, чтобы уберечь его отсюда. Несомненно, классовое устройство Великобритании Блейк упретило. Но советским шпионом он стал не поэтому. Вплоть до 1951 года, когда он решил стать агентом КГБ, Британия просто не играла никакой особенной роли в его жизни. До этого его отношения с ней были не близкими, но доброжелательными. «Отец привил мне глубокое уважение и восхищение к Британии», — писал Блейк. «Он восхищался силой духа британцев во Второй мировой войне, а потом полюбил Кембридж». Наверное, он наслаждался игрой, в которой усвоил местный аристократический выговор и готовил нижние слои британского истеблишмента к службе в СИС. В Корее он прекрасно ладил со своими британскими товарищами по плену. Вообще, тремя невольными наставниками его обращения к коммунизму стали консерваторы из британского высшего света — Элизабет Хилл в Кембридже, Вивиан Холд на ферме в Северной Корее и Кэррю Хант, теоретик СИС, чей справочник «Теория и практика коммунизма» пошатнул взгляды Блейка. Блейку Британия нравилась, несмотря на ее снобизм. Однако дальше этой симпатии его чувства к ней не заходили. Он так и не стал ее патриотом. Он был Роттердамским кальвинистом, преданным своей матери Голландке и королеве Вильгельмине. Ему исполнилось уже 14, когда он впервые ступил на британскую землю на пути из Каира в Роттердам. До того, как стать штатным сотрудником СИС, он прожил в Соединенном Королевстве на тот момент всего год или полтора за всю свою жизнь, подчеркивал Хатчинсон на суде. «Блейк», — продолжал он, — пытаясь объяснить и таким образом смягчить его предательство, не был связан с этой страной ни рождением, ни воспитанием, ни традициями, ни образованием. Патриот Дональд Маклин испытывал муки совести за шпионаж против Британии, а Блейк — нет. Отличительным признаком его иностранного происхождения было то, что всю свою жизнь он называл британцев «англичанами», Единственное, что в нем было британского, — это фамилия, которую он взял в двадцать с чем-то лет. В общем, британский эстаблишмент, наверное, и правда обходил Блейка стороной, но тот и сам не горел желанием туда попасть. Когда мы сидели на диване у него на даче, я спросил, проще ли ему было предать Британию, не будучи ее патриотом. «Думаю, да», — ответил он. «А смог бы он предать Нидерланды?» «Не знаю», — сказал он, — «но вряд ли. Я был настоящим оранжистом». Сталкивались ли когда-либо его сыновья в своей жизни с какими-то последствиями его измены? «Нет», — ответил Блейк. «На них это никак не сказалось. И когда они бывали здесь, в Москве, их никогда не расспрашивали ни о том, чем они здесь занимались, ни обо мне. В этом отношении, разумеется, англичане...» «Уникальны. Они не винят детей за деяния отцов. Да и моей матери тоже не причиняли никаких неудобств». Блейк видел в этом британский принцип игры по правилам. «Это английское качество, безусловно. И я его оценю». Позже, в ходе нашего разговора, отлучившись в ванную, он вернулся с новой мыслью. «Блейк. Да, так и есть. Я хочу это сказать». Странная особенность моей жизни состоит в том, что я всем, ну, не всем, но многим обязан англичанам. Англичане меня арестовали осудили, и, как я сказал, справедливо. При этом англичане помогли мне бежать из тюрьмы и как-то устроить свою жизнь в некоторой степени. И это удивительно, если задуматься. Я. То есть вы не оглядываетесь на Англию в гневе? Блейк. Какое там? Напротив. Я большой ценитель Англии и всего английского. Я. Но ценитель на расстоянии. Любви к этой стране вы не испытываете. Блейк. Любви? Я. Нежности. Блейк. Верно. Скорее это... Да, очень сильное восхищение. Любовь это нечто другое. По закону Блейк предал Британию, а в сердце — нет. Если цитировать роман Ле Каре «Идеальный шпион», любовь — это то, что можно предать. Предательство возможно лишь тогда, когда любишь. Или, как говорил сам Блейк, «Предать может тот, кто был своим, а я всегда был чужим». Сноска. Эта фраза принадлежит Киму Филби и взята из его знаменитого интервью Мюрию Сейлу, опубликованного в «The Times» 17 декабря 1967 года под заголовком «Филби с Джовелл, Найтс оф Водка, Лафф тречери Трэчери». Предателем он был бы, если бы сам ощущал себя вполне британцем, и поэтому, наверное, его измена не слишком заинтересовала британскую публику, Достаточно сравнить скудный объем британских трудов о Блейке с содержимостью кембриджской пятеркой. В историях их жизни вечные темы предательства, выпивки, секса и изгнания переплетены с характерно-британской эксцентричностью и стилем. Так Филби, баловень истеблишмента и предатель, стал героем целой волны романов, фильмов и биографий. В этих произведениях налицо поклонение антигерою, которое напрочь отсутствует в литературе Блейки, отмечает политолог и социолог Филип Дэвис. Кристофер Эндрю подчеркивал, что британскую публику интересует не сам шпионаж, поэтому мемуары бывших агентов КГБ в Соединенном Королевстве почти не пользуются спросом. Британскую публику интересуют скорее британские шпионы высшего сословия, от Филби до Джеймса Бонда. А у Блейка совсем другая история. Он был голландским космополитом, утратившим веру и заполнившим эту лакуну коммунизмом.